Хирн знает, что и это никуда не приведет его. Ни лейкшор с его обычными людьми, нагонявшими на него скуку, ни строгая обстановка деловых контор, ни увиливание от попыток матери женить его, ни трансформация созидательного импульса в тонажи товаров или деловые контракты, ни взносы на предвыборные кампании и общение с податливыми конгрессменами и сенаторами, ни пульмановские вагоны и теннисные корты, Неприлежные занятия гольфом, не фешенебельные отели и запах виски и ковров в их номерах. Все это приносит примитивное удовлетворение, но на пути к этому он познал слишком много другого. Снова Нью-Йорк и работа, подготовка материалов для радио, но все это временно, и он сознает это. Довольно равнодушно, без всяких высоких помыслов, он участвует в кампании по сбору посылок для Англии и следит за газетными заголовками о наступлении на Москву. Подумывает не очень серьезно о вступлении в Компартию. Временами по ночам он отбрасывает одеяло и лежит в постели обнаженной, ощущая, как свежий осенний воздух клубясь врывается в окно, Прислушивается в мрачном ожидании к вплывающим в комнату вместе с туманом звуком, доносящимся из порта. За месяц до Пирл-Харбора он вступает в армию. Через два года в холодные зимние сумерки Хирн стоит на палубе войскового транспорта, идущего под мостом Голден Гейт в Тихий океан. Он смотрит на Сан-Франциско, исчезающий вдалеке, подобно затухающим поленям в камине. Через некоторое время он видит лишь темную длинную полоску земли, еще отделяющую воду от надвигающейся ночи. А борт плещутся холодные волны. Итак, новый этап. В предыдущем он все наблюдал, наблюдал и разбил себе голову о стену, созданную им самим. Он ныряет в люк и закуривает сигарету. Есть такие слова. Я добиваюсь чего-то, думает он. Они придают действию значение, которого в действительности в нем нет. Никогда толком не поймешь, что заставляет тебя добиваться чего-нибудь. А потом это становится неважным. Где-то в Америке города, электрические огни и рекламы. Живущие в них подонки пользуются почтением и уважением. Бесконечные интриги, дым сигар, смрад кокса, безумная тяга к непрерывному движению, что это похожее на разворошенный муравейник. Как представить себе свою собственную смерть в этом мире мраморных склепов, кирпичных громад и раскаленных, как печи улиц, ведущих к рыночным площадям? Теперь все это исчезло, вода почти полностью заслонила сушу, спускалась долгая необъятная тихоокеанская ночь, а душу охватывала тоска по исчезающей земле. Не любовь и не обязательно ненависть, но какое-то чувство появилось в тот момент, хотя он никак не ожидал этого. Какая-то сила всегда зовет куда-то. Хирн вздохнул, снова вышел на палубу. Фальшборту. Ведь и другие блестящие молодые люди, его сверстники, расшибали голову, колотя ею об устои до тех пор, пока не лишались сил, а устои продолжали стоять. Люди, исторгнутые из развороченного чрева Америки. После ранения... Минету отправили в дивизионный сортировочный госпиталь. Это было небольшое лечебное заведение. Восемь палаток, каждая на двенадцать коек, располагались в два ряда на открытой площадке неподалеку от берега. Перед каждой из них была сооружена стенка высотой чуть более метра из мешков с песком. Так выглядела территория госпиталя. Если не считать еще нескольких сосредоточенных в углу палаток, где размещалась полевая кухня, жили врачи и обслуживающих персонал. В госпитале всегда было тихо. Во второй половине дня наступала ужасная духота. В палатках становилось невыносимо жарко от палящих лучей солнца. Большинство пациентов впадали в тяжелую дремоту, бормотали что-то сквозь сон или стонали от боли. Заняться пациентам было почти нечем. Некоторые выздоравливающие играли в карты, читали журналы или отправлялись в душ, расположенный в центре территории госпиталя, где на платформе из стволов кокосовых деревьев была укреплена бочка из-под бензина, наполнявшаяся водой. Пациентов кормили три раза в день. Каждое утро врач проводил осмотр. Сначала Миннетти здесь нравилось. Рана его была не более чем царапины. Получился разрыв ткани бедра длиной несколько дюймов. Но пуля не застряла в теле, и кровотечение было умеренным. Уже через час после ранения Минетта мог ходить слегка прихрамывая. В госпитале ему отвели койку, дали несколько одеял, и он, уютно устроившись в постели, до темна читал журналы. Врач бегло, осмотрев Минету, присыпал рану сульфидинным препаратом и оставил его в покое до следующего утра. Минета ощущал приятную слабость. Перенесенное потрясение наложило отпечаток усталости, и это отвлекало его от размышлений об испуге и боли, испытанных в момент ранения.